Глава 13, И снова Агры. Мы озадаченно переглянулись. — Это что еще такое? — прошептала Таис. — Никогда о подобном не слышала. — Вот и думай. Может рискнуть? — осторожно предложил Геракл. — Ты видел, насколько репутация упадет? — покачала головой Таис. — Да нас на выходе из погреба Артемия со своими стражниками сразу положит. И даже если мы проскользнем... Терять в репутации — это потом ни квестов, ни скидок не дождешься. — Ты права, — кивнул Геракл. — А ты, Вергилий, что скажешь? Посмотрел он на меня. — Думаю, сражаться надо. Поддержал я Таис. Мне тоже, кажется, терять репутацию не стоит. — Значит, сражаемся и атакуем сразу же. — Ну а что вы решили? — нетерпеливо спросил Минотавр. Мы переглянулись и вместе с Таис атаковали его, спрятавшись за широкую спину Геракла. Местный босс явно не ожидал от нас подобного вероломства, и мы смогли застать его врасплох. Правда, много жизни мы у него не сняли, а вот разозлился этот бычара знатно. В его руке появилась огромная секира, и взмахнув ей, он с трубным ревом бросился в атаку. Летевшие в него огненные шары и стрелы он просто игнорировал, несмотря на то, что жизнь его начала медленно, но верно скатываться в желтый сектор. Зато удар, обрушившийся на наш танк, оказался просто сокрушительным. С одного удара полоса жизни Геракла стала желтой, а он, не удержавшись, отлетел в сторону метров на 10, прокатившись по каменным плитам. Мы же, стоясь не сговариваясь, бросились в разные стороны, и секира лишь расколола несколько плиток пола. А следом за этим я вновь метнул несколько огненных шаров, а Таис свою вторую багровую стрелу. Минотавр заревел от боли и отскочил назад, бешено вращаясь секирой. Линия жизни его стала красной, но очередной мощный удар секиры отправил напавшего на него Геракла на перерождение, оставив на каменном полу мерцающий кокон с вещами. Мы же в очередной раз атаковали. За время нашего боя выяснилось, что ни дрожь земли, ни ветер на него не действует. Эта тварь крепко стояла на ногах, поэтому я и использовал только свое самое убойное заклинание. Думаю, нам повезло, что из оружия и доспехов у Минотавра была лишь секира да кожаные штаны с курткой, так что практически любое попадание наносило ему хоть и небольшой, но урон. В результате последние полчаса превратились в беготню по залу от озверевшего Минотавра, с пульсирующей багровой линией жизни. В этой беготне погибла и Таис. Я же все-таки добил эту тварь. Правда, стоило все это мне всех бутылок жизни и манны. Зато, когда Минотавр рухнул, я испытал ни с чем не сравнимое победное чувство. Можно даже сказать экстаз. Вы выполнили задание «Очисти погреб». Эффективность прохождения 55%. Награда плюс 1000 опыта. «Плюс тысяча драхом. За зельями и дополнительной наградой вернитесь к Артемии». «Фух!» Я подобрал редкие топоры лук, выпавшие из босса, и два кольца, тоже редкого класса, после чего, забрав коконы погибших друзей, отправился на выход из подземелья. У входа меня уже ждали Таис и Геракл. «Молодец!» Геракл хлопнул меня по плечу. «А я и не сомневалась», — добавила Таис. «Ну что...» «Пойдем квест сдавать. Давайте сначала трофеи разделим», – предложил я и выложил добро, захваченное после гибели короля Минотавров. «А что здесь делить?» Геракл бегло осмотрел трофеи. «Предлагаю. Топор мне, лук таис, а тебе кольца. К тому же, как я понял, одно из них плюс один к интеллекту, а второе плюс пять к ловкости». Артемия встретила нас на подходе к Вилле. На этот раз стражников мы не увидели, а была лишь довольная хозяйка дома. «Герои!» Радостно вскричала она и обняла каждого, даже слегка поморщившуюся Таис. «Вы заслужили награду!» Добавила Артемия, когда обнимашки закончились. Началась раздача подарков. «Мне досталась бутылка атаки плюс пять постоянно и манна плюс пятьдесят постоянно. Ух ты!» Судя по реакции моих друзей, те тоже были весьма довольны. Кстати, система оценила каждое мое новое зелье аж по пять драхам. Продать, что ли? Хотя нет, думаю, не стоит. Такое самому пригодится. Но лучше узнать. А вы что делать будете с бутылками? Спросил я после того, как мы, сердечно попрощавшись с Артемией, покинули гостеприимную виллу. — Как что? — удивился Геракл. — Пить, конечно. «А ты хотел продать», – догадалась Таис. «Не стоит. Ну, продашь ты их за 5-7 тысяч драхам, а в продаже они по 10 появятся. Дело твое, но я вот выпью». Она влила в себя две черные бутылки. Потом также поступил Геракл, а вслед за ними и я. На этот раз нам пришлось задержаться, так как количество мобов, желающих познакомиться с нами, резко увеличилось. И на этот раз они были уже посолиднее. 10 и 11 уровней. Помимо змей, добавились какие-то крылатые ящерки и пауки. Вот с пауками оказалось все сложно. Как выяснилось, таис пауков просто-напросто боялась, поэтому старалась убежать подальше, а отдувались мы с Гераклом. Но в принципе справлялись, даже когда попали на целое гнездо и десяток пауков 10 уровня величиной с хорошо откормленную овчарку, решил полакомиться нами. Но, слава богам, в огне эти насекомые горели очень весело. Правда, в тот раз до нас все-таки добралось несколько обгоревших экземпляров, и я бы отправился на перерождение, если бы не Геракл и опомнившаяся от своей арахнофобии Таис, которая начала стрелять как сумасшедшая. В общем, пришлось пережить несколько волнующих минут. За время фарма на обратном пути я заработал 300 драхов и 500 опыта, и едва на горизонте уже появился город, как возникло очередное препятствие. На нашем пути появился игрок с красным ником Агра. Заратустра, 37 уровень, клан Отмороженные. На Агре были простые белые одежды, и он держал в руках не менее простой сучковатый посох, но от его фигуры буквально разило силой. У него было бледное лицо, напоминавшее крысиную морду, и равнодушный взгляд каких-то бесцветных глаз. Он смотрел на нас с какой-то брезгливостью. «Давайте сразу облегчим задачу мне и вам!» — заявил он. «Ты!» — махнул он Гераклу. «Иди, ты мне не нужен, а вот этих двоих я завалю. Так что оставляю тебе шанс уйти!» «Думаю, ты что-то спутал, Заратустра. Мы вместе!» — фыркнул Геракл. «Как угодно!» — равнодушно пожал плечами Агр. «Меня просили передать тебе!» Продолжил он и посмотрел на Таис. «Что ты все равно ничего не изменишь. Не знаю, к чему это, но я передал. А теперь...» Он вскинул руки. «В сторону!» Я сразу понял, что он хочет сделать. Мои друзья вовремя среагировали на крик и шар раскаленного огня, раза в два больше моих огненных шаров, ударил в ближайший холм, взорвавшись снопом огненных брызг. А следом за этим мы нанесли ответный удар. Причем я сначала воспользовался вспышкой, и, судя по всему, высокоуровневый Агр явно уже забыл, что существует подобное заклинание. Расслабился, короче, он. Тем более, мне показалось, что он так же, как и я, был заточен на огонь. Так вот, вспышка явно ослепила его и в мага на мгновение растерявшегося. Геракл сумел вонзить меч, а мы добавили еще. На этот раз я решил использовать адское пламя, решив, что маг огня такого уровня, скорее всего, имеет защиту от огня и не прогадал к тому же я повторил это заклинание аж четыре раза на наших глазах полоса жизни противника стала красной а в следующий миг на возрождение ушел геракл так как вспыхнувшая вокруг заратустры огненное кольцо буквально превратило нашего танка в факел да похоже мы в полной заднице а затем я открыл рот от изумления таис с громким криком в сумасшедшем прыжке перепрыгнула кольцо огня, потеряв при этом половину очков жизни, и врезавшись в противника, который все-таки был чародеем, а не гоплитом, поэтому воинской стойкости у него не было, с физикой не поспоришь, сбила его на землю. Они покатились прямо в огненное кольцо. Недолго думая, я выхватил посох и на ходу, закинув в себя бутылку жизни, повторил путь девушки и нанес несколько ударов, попытающемуся подняться за ратустре, чья жизнь была уже багровой. Выпить бутылку восстановления я ему не дал. Он вытащил ее, на следующим ударом я отправил его на возрождение. Поздравляем игрок. Вы убили игрока, имеющего на своем счету более 500 убийств. Вы получаете достижение убийца киллеров. Вероятность нанесения критического удара увеличивается на 15%. Репутация с Кносом плюс 3. Ух ты! Теперь надо было рвать когти. Не знаю, где восстановится этот Заратустра, но проверять мне не хотелось. Да, он потерял свои вещи, но магию-то не растерял, и достаточно одного его точного удара, чтобы отправить меня вслед за моими друзьями. Кстати, те возродились недалеко от места нашего боя. Мы сохранялись каждые километра три, и, как оказалось, весьма предусмотрительно это делали. Поэтому я подхватил три кокона и, написав в чате, что встречаемся у входа в город, бросился бежать в его сторону. И, как оказалось, поступил совершенно правильно, так как, когда я уже выбился из сил и перешел на шаг, оказавшись в безопасной городской зоне, увидел на горизонте бегущего следом за мной Заратустру. Учитывая, что на нем было все то же белое одеяние, он явно не все потерял. К тому же, я не знал его запаса драхом. У такого высокоуровневого игрока явно должно было быть их немало а у ворот меня уже ждали Таис и Геракл, которым я быстро сбросил их вещи, и мы вошли в город. «Ну что, на рынок?» – предложил я. «Зачем?» – искренне удивился Геракл. «Как зачем? Продадим добычу. Я еще не смотрел, но думаю, там нехилый улов». «Не советую», – покачал головой Шуйский, и теперь на него уже удивленно посмотрела Таис. «Почему?» – поинтересовалась она. Потому что это не прошлые агры, это агры из клана Отмороженные, и это не простой игрок, а главы клана. Я кое с кем из Отмороженных знаком, кстати, единственный клан ПКшеров. Их услуги стоят дорого, но у них есть определенный кодекс чести, как бы это странно сейчас ни звучало. Ты, конечно, можешь продать все вещи и, думаю, очень неплохо заработаешь, но жить потом тебе в игре не дадут. Не советовал бы ссориться с этим кланом. А! презрительно усмехнулась Таис и посмотрела на меня. «А я что? Шуйский еще никогда не давал мне плохих советов». «Пойдем в таверну!» – предложил он. «Сейчас тебе напишут!» И он оказался прав. Спустя 10 минут мы уже сидели в таверне, и мне пришло сообщение от игрока по имени Заратустра. «А вы молодцы! Редко я так позорился, но я уважаю смекалку и стойкость. Не продавайте вещи. но ну, я думаю, вы и сами понимаете что делать этого не надо. Я заплачу компенсацию за их возврат. Где вас найти? Я в городе. Ха! Я же говорил!» Улыбнулся Геракл, когда я прочитал послание Заратустры. «Он напишет!» «И что ты будешь делать?» поинтересовалась у меня Таис. Пожал плечами и написал Агру сообщение. «Мы в таверне, что рядом с рынком. Приходи!» Таис демонстративно фыркнула и занялась своим пивом. А еще через 10 минут Рядом со мной опустился на лавку тот самый Заратустра. Оглядев нас, он повернулся ко мне. «Удивили вы меня! Да и сам я оказался нубом! Но теперь вы можете не опасаться никого из нашего клана! А вещи?» Он вопросительно посмотрел на меня. Я пожал плечами и открыл обмен, бросив в него кокон Заратустры. В ответ раздался звон, и я с изумлением уставился на сумму денег, появившуюся в моем инвентаре – тридцать тысяч драхом. Ладно! Заратустро поднялся из-за стола. «Вам повезло! Поздравляю! Честно признаюсь, вы только вторые, которые сумели не просто уцелеть, но и убить меня. За это мое уважение!» Он кивнул и ушел. «Странный какой-то», — пробормотала Таис. «Вот кашеры пошли». «Не ворчи ты!» — рассмеялся Геракл. «Наш друг явно обогатился!» «Завтра на рынок!» — заявил я. «С самого утра!» Таис с Гераклом, понимающие, переглянулись и дружно рассмеялись. Первой из игры вышла Таис, а я немного задержал Геракла. — Слушай, мне... — замялся я. — В общем, мне твоя помощь нужна. В реале. — Ого! И какая? — Мне секундант нужен. — Секундант? Чего? — уставился он на меня. — Дуэль! — Сегодня в девять вечера. — Вот ты сходил на банкет! — присвистнул он. Но, зная, как ты обращаешься со шпагой, я уже начинаю жалеть этого человека. С кем дуэль? С Олегом Голицыным. А, а причина не тайна? Я коротко рассказал ему о том, что случилось на банкете. Понятно. Геракл сразу стал серьезным. Но твой противник, наверное, самый неудачный выбор из всех возможных. Почему? Не понял я. Потому что это Голицын. Хорошо, что ты мне сказал. Я все устрою. Что устроишь? Я уже ничего не понимал. Ты думаешь, Олег Голицын выйдет просто так на дуэль с тобой, один на один, и не обезопасит себя? Ах да, я же забыл, что ты плохо знаешь аристократов. В общем, Голицын младший, гнилой человек. Он обязательно какой-нибудь фокус придумает, чтобы не проиграть. Но ты не волнуйся, дуэль на пустыре? Да. В 20.45 приходи со шпагой на пустырь, хорошо? «Спасибо, хорошо, я...» «Ничего, сочтемся! В ресторан меня сводишь!» И, подмигнув мне, Шуйский вышел из игры. Я через полчаса последовал его примеру. Выбравшись из капсулы, увидел, что уже 7 вечера, до дуэли два часа. До пустыря, я уже раньше посмотрел, от меня было всего полчаса, так что было время перекусить. Все-таки виртуальная еда давала обманчивое ощущение сытости, которое в реальном мире сразу проходило. Я привел себя в порядок и отправился на кухню, где Даша накормила меня ужином. Ефим еще не пришел, и я вернулся к себе в кабинет, где пошарил по интернету, решив все-таки немного изучить своего будущего соперника. И немного напрягся. Даже не немного. Действительно, Олег Голицын выигрывал турниры шпажистов, правда, в основном коммерческие. В официальных соревнованиях он тоже участвовал, но там успехами явно похвастаться не смог. Что ж, проверим. Я предупредил Дашу, что прогуляюсь по делам. Девушка как-то подозрительно посмотрела на меня, но лишь кивнула. Затем снял со стены кабинета шпагу и, завернув ее в плед, чтобы лишний раз не светиться, вышел в коридор. Я успел одеться, вызвать такси и уже открыть дверь, как. Господин, а что это у вас? раздался взволнованный голос Даши. Она стояла в дверях и с тревогой смотрела на меня. Да ничего, не обращай внимания! Я поспешил выйти и захлопнул дверь, а спустя 10 минут механический водитель уже нес меня к пустырю. На месте поединка я оказался за 20 минут до начала и стал свидетелем странной картины. Выглянув из-за развалин кирпичного дома, я увидел Олега Голицына, который с изумлением смотрел, как улетает грузовой флайер. Тот пронесся надо мной, и я, проследив за ним, вышел из укрытия. На пустыре стояли три человека. Шуйский, одетый в серый плащ и высокие сапоги, неизвестный мне молодой человек, тоже в плаще, и, собственно, сам Олег Голицын, который с растерянным видом смотрел то на Шуйского, то на меня. — А что здесь происходит? — поинтересовался я. — Да ничего особенного. — пожал мне руку Шуйский. — Уважаемый Олег Голицын решил подстраховаться и спрятал аж двух снайперов, но пришлось их повязать, чтобы они не мешали честной схватке. Тот флаер, который ты наверняка видел, унес их навстречу своей судьбе. — Чего? Ты их? — Издеваешься? — Так, ремня дадут и оставят где-нибудь подальше отсюда, — рассмеялся Шуйский. — Понятно. — Ты-то как? Готов к бою? А шпага где? А это что у тебя? Он покосился на плед. — То, чем я сейчас буду одного ублюдка учить, — процедил я и вытащил из пледа оружие. Извлек шпагу из ножен и отправился в сторону слегка побледневшего и молчаливого соперника. — Ого! А шпага-то непростая! Для тебя будет честь, когда тебя ею проткнут! — И ехидно посмотрел на на мой секундант. — Ну что ж, начнем? Я оценивающе посмотрел на него и встал в стойку.